Глава вторая. На моем банковском счету хранились 55 тысяч долларов. Эти деньги родители собрали за много лет, экономя на всем. Вернее, экономил папа, а ты, мама, не понимала, что такое экономия. Ты страдала близорукостью, но не носила очков и не видела, что происходит у тебя под носом. Точно так же и с деньгами ты плохо разбиралась в ценах, не умела торговаться. Деньгами в семье заведовал папа, откладывая, что мог, из более чем скромных ваших зарплат, а потом пенсий. Папа 30 лет работал водителем автобуса в Яшиве, развозил детишек по домам в Бруклине. Отдавая мне сэкономленные деньги, родители ничего не оставляли у себя на банковском счете, поэтому могли пользоваться некоторыми государственными льготами для бедняков. До поры это всех нас устраивало. Я даже выплачивал по этим деньгам папе проценты. Я никогда не спрашивал папу, что он собирается делать с этими деньгами, на что их откладывает. Мысли изредка напоминали ему, что, мол, в могилу он все равно ничего с собой не унесет, и неплохо бы заняться сейчас похоронным вопросом, так как цены на кладбище постоянно растут. Но папа сердито отмахивался. Не горит. Он любил круглые цифры и поставил перед собой сверхзадачу. довести сумму своих сбережений до ста тысяч. В конце каждого месяца мы с папой садились за стол в родительской квартире и подводили баланс. Он отдавал мне сэкономленные деньги, подсчитывал свой доход по процентам, припоминал, что я должен ему еще пару десятков долларов, если он мне что-то покупал. Закончив подсчеты сначала на калькуляторе, затем повторные на бумаге, папа передавал мне листок, на котором была записана новая сумма. «Сколько его и маминых денег теперь у меня на счету?» Цифра росла, добавлялись нули. 500 долларов превратились в 5000, 5000 — в 55. Папа был счастлив. Но к тому времени я уже серьезно занялся литературой. Все чаще, выйдя из подземки на Юнион-сквер, я направлялся не в клинику к своим пациентам, а в магазин «Барнс энд Нобл», где меня ждали книги на стеллажах, и еще писатели, нарисованные на стенах тамошнего кафе. Я все чаще задавал себе вопрос, где я сейчас должен быть, где мое место, в кабинете психиатрической клиники или в этом кафе. Публика в кафе была пестрая. Иногда за столик садился чернокожий проповедник в приличном костюме, или буддийский монах в пурпурной накидке и сандалиях на босу ногу, или какой-то бродяга, тяжело опускался на стул, поставив возле себя большую старую сумку. Они о чем-то разговаривали. С посетителями кафе или сами с собой? Они приносили в кафе взятые из полок в магазине книги и журналы, проверенную веками классику и последние бестселлеры, туристические справочники, журналы о спорте, кулинарии, политике, книги по инженерии и дизайну, этике, эстетике или откровения очередной порнозвезды. Они перелистывали эти книги и журналы, при этом говорили не умолкая. И я, сидя за одним из столиков, внимательно прислушивался к их бормотанию, к их разговорам, и потом пытался воспроизвести их слова на бумаге, придав им некоторую стройность и осмысленность. Это были мои первые литературные эксперименты. Прошло еще некоторое время, и я бросил работу в клинике. Дни напролет проводил в кафе книжного магазина с ручкой и бумагой. Франц Кавка и Исаак Башевис Зингер смотрели на меня со стен, за каким бы столиком я ни сидел. Иногда меня мучили угрызения совести или сомнения. Тогда я садился в дальний угол кафе и, виновато опустив глаза, пил маленькими глотками горячий чай. Но Зингер и Кавка всегда выискивали меня и в самых дальних углах, и я понимал, что от их строгих, любопытных взглядов никуда не скроюсь. Она на противоположной стене курил сигару задумчивый Марк Твен и, подперев кулаком подбородок, глазел на меня бородатый Уитмен. Ну и Набоков, отодвинув от переносицы очки, разглядывал меня как бабочку или гусеницу. Разве можно было отказаться от такой компании? Однако дружба с этими господами, отрешенными от земных дел и забот, как потом оказалось, стоит немалых денег. Увы. Жене я тоже скоро стал не шибко нужен, безработный, безденежный, безнадежный, как и подобает настоящему писателю. Мы с женой стали часто ссориться. Я видел, что она не понимает и не хочет понять моих писательских амбиций. Закончилось тем, что я оставил семью и переехал на другую квартиру. Иногда виделся с сыном, а все свободное время посвятил Роману.